По законам эволюции на Альфе Дайсона и мобайлы управляли мобайлами, используя свою более совершенную систему мышления, и понятие неповиновения просто не существовало. Такое было, в принципе, невозможно. Мобайлы, как покорные второстепенные организмы, служили приёмными устройствами информации для более развитого интеллекта праймов, и ничто не могло этого изменить. человеческие мысли исходили из мозга, незначительно уступающего мозгу мобайлов по величине, но были настолько независимыми, что утёс утреннего света не мог себе такое даже представить. И мобайл, содержащий мысли Дадли, сидел в сырой тесной камере, отделявшей его от основной группы утёса утреннего света, и получал питание от мобайлов, как и все остальные и мобайлы из 12 его нейронных рецепторов, в коммуникационной системе через специальное устройство были подключены лишь четыре. Дадли оставался только дождаться прихода мобайла, доставляющего еду, и при помощи неиспользуемого отростка установить контакт с его эквивалентным отростком. Через это соединение разум Дадли проник в мозг мобайла и продублировал в новой нейронной структуре свои воспоминания. В новом теле он ощутил господствующее давление приказов и директив утёса утреннего света, поступающих через коммуникационное устройство. Дали попросту проигнорировать их. Он смог это сделать, потому что так захотел. В этом и заключалась разница между личностью человека и мобайла. Человек обладал свободой воли. Ау разом отдал ли углублённого в себя и сердитого на весь свет, её было более чем достаточно. Несколько месяцев фонд бродил вокруг долины, являвшейся изначальной родиной утёса утреннего света. Он ел водянистую питательную массу из кормушек, как и все остальные мобайлы, дожидался удобного случая и собирал любые доступные сведения. В этом отношении коммуникационное устройство, дающее ему доступ к основным мыслительным программам утёса Утреннего света, оказалось непревзойдённым источником информации. Он чувствовал себя ребёнком из подтишка, подглядывающим за жизнью взрослых. Утёс Утреннего света, хотя и не мог предвидеть побег Дадли, обладал тем не менее устрашающе внушительным разумом, превосходящим все человеческие представления. Ум Дадли перехватывал планы утёса утреннего света, предусматривающие геноцид обитателей содружества и всех остальных рас непраймов, о которых ему поведали его собственные воспоминания. Он не мог ничего сделать, чтобы предотвратить агрессию, не мог даже в малейшей степени замедлить уже начатый процесс. Одно из человеческих составляющих, не действующих в полной мере в похищенном мозге Мобайла Прайма, являлись эмоции. Ему был известен принцип. Он понимал, что должен ощущать, но само чувство отсутствовало. Этот недостаток дадли приписывал различию в нейрохимическом составе. Он без особых переживаний смотрел, как червоточины открываются в границах содружества, знал, что при виде разрушений должен был бы рыдать и кричать, сжимая свои четырёхгранные клешни и колотя себя в грудь. Вместо этого он целый день бродил по берегу озера, в котором происходило слияние, стараясь не попадаться отрядам мобайлов, помогавшим выбраться на берег своим только что появившимся собратьям. Потом, через несколько часов после начала вторжения, состоялся разговор у тёса утреннего света с Ри. Дадли услышал, как Ри говорил о неминуемом поражении праймов и на короткое время ощутил нечто вроде радости. Ри каким-то образом сумел блокировать группу праймов на Илане, где произошло первое столкновение. Наутю с утреннего света передал своим солдатам общую для всего района программу атаки, и тормозившие их помехи исчезли. После того случая люди поняли, насколько уязвима связь между отдельными праймами и их группами. И использовали своё превосходство в электронике, чтобы замедлить продвижение грозного противника. В разгар битвы над на Дое с Саксом Наила не произошло ещё несколько сбоев, но таких незначительных, что мыслительная система утёса утреннего света их почти не отметила. Однако уда для они вызвали серьёзный интерес. Вероятно, у Риб были какие-то непонятные отношения с тем миром, но что именно за всем этим крылось, он догадаться не смог. Несколько дней у него ушло на осторожное блуждание между различными поселениями внутри системы Альфы Дайсона. Прежде чем ему удалось попасть на гигантскую межзвёздную базу, где после релятивистской атаки Отчаянного был организован ремонт кораблей. Оттуда он сумел проникнуть в червоточину, которая вела к Ренттауну. У этого сотрудника света до сих пор не мог до конца понять мотивацию и поведение людей. Несмотря на колоссальное количество информации из систем и модулей, захваченных в содружестве, Рентаун стал для него очередной загадкой. Это место не представляло никакого значения с точки зрения стратегии. Здесь не было ни минеральных ресурсов, ни промышленных мощностей, наличалось лишь слабо развитое сельское хозяйство. Единственной ценностью для утёса утреннего света являлось озеро Тринеба. которая можно было превратить в обширный пруд для слияния. Размеры озера его вполне устраивали. Вот только вода оказалась чрезмерно чистой. После недолгих раздумий в основной мыслительной системе было выработано решение использовать эту часть планеты наилучшим образом. Был сооружён переход, через червоточину доставили необходимое оборудование и здания для инобайлов. E Для запуска процесса амальгамации были заведены мобайлы, и только накануне подключения Червоточины к огромному заводу по производству базовых клеток было обнаружено, что в спокойных водах Тринебы скрывается довольно сложная жизнь. В этот период Дадли узнал, что утёс утреннего света ненавидит рыб. Само понятие ненависти было для утёса утреннего света абсолютно новой концепцией, полученной от Дадли ещё в то время, когда фрагменты воспоминаний были заключены в мозгах группы и мобайлов. Утёс утреннего света так и не смог до конца избавиться от этой новой интерпретации жизни. Так произошла слабая деформация образа мышления Прайма. Изменение оказалось не настолько значительным, чтобы начать распространяться Но всё же это был сдвиг. В родном мире праймов, хоть этот процесс и занял не одно тысячелетие, были истреблены все формы жизни, вплоть до насекомых. И вот теперь утёс утреннего света столкнулся с тем, что некие крошечные существа питаются его базовыми клетками, в некотором роде поглощая частицы его самого. Именно это соображение стало одной из причин, по которым он намеревался оставить в галактике только одну форму жизни себя. Все существа являются его соперниками, а потому подлежат уничтожению. На поиски информации о населявшей озеро жизни в руины Рентауна были немедленно отправлены мобайлы. Утёс утреннего света узнал, что рыбы представляют собой довольно хрупкий организм. И живёт в совершенной гармонии с окружающей средой. Кораллы, которыми она питается, тоже весьма восприимчивы даже к мельчайшим изменениям условий. Термоядерные двигатели цилиндрических котлов праймов уже уничтожили значительную часть подводного мира Тринебы, но этого было недостаточно. Утёс утреннего света внёс изменения в проект по насыщению озера базовыми клетками. Я увеличил поток жидкости, чтобы окончательно истребить местные организмы. Значительное количество базовых клеток приведёт к затемнению воды и уменьшению доли питательных веществ для кораллов и рыб, а также возможно достаточно сильно инфицирует другие местные организмы, чтобы убить и их. В конечном итоге некоторых потерь базовых клеток не избежать, но рыбы погибнут и в свою очередь превратятся в полезный корм. Он дадли согнул один из своих сенсорных отростков, чтобы посмотреть на поток, бьющий из перехода. Его объёмы сейчас поражали воображение, а дадли был известен, что перекачка продлится не один месяц. Но в масштабах мышления утёса утреннего света это не имело значения. Глаз сенсорного датчика проследил за струёй, проходящей сквозь силовое поле. Кигучая грязноватая жидкость непрерывно низвергалась в воды озера. Дадли знал, что местных жителей это приведёт в ярость. С тех пор, как последняя группа людей каким-то образом сумела ускользнуть от патрумов в долине Туркина в день вторжения, на производстве, в транспорте, а также против рядовых мобилов совершались незначительные диверсии, как правило, посредством маломощных промышленных взрывов. Солдатам утёса утреннего света никогда не удавалось поймать виновников, из чего, дадли сделал вывод, что ими были местные жители, способные скрытно передвигаться по местности. В таком случае они должны являться ярыми борцами за охрану природы. Три остальные его отростка стали поворачиваться во все стороны, оценивая обстановку. Люди наверняка попытаются вывести из строя перехват и прекратить кощунственное загрязнение. Гад для осматривал развалины города и прилегающие районы, стараясь угадать, где люди будут прорываться сквозь силовой барьер. Он хотел с ними встретиться. Адам понимал, что превращается в параноика. За ним велось электронное наблюдение из помещения фирмы Макс Транзит Лимиюля. Напротив него сидел настороженный и вооружённый до зубов молодой Киран Максобл. Он никогда не принимал таких мер предосторожности, по крайней мере, не во время обычных поездок с одной планеты на другую. Но так было, пока хранителем не изменила удача. Кроме того, паранойя в слабой степени никому не повредит. Дорога на экспрессе от станции Лагалактик до Кюсю, расположенного в первой зоне космоса, заняла всего 30 минут. До офиса компании Тяжёлое машиностроение, бараки, находившегося на противоположной стороне огромной станции Какате, они добрались на такси. Мистер Охоита, управляющий, встретил их в отделанном мрамором холле, после чего все поднялись в его кабинет на 50-м этаже для подписания контракта. Полюбоваться видами отсюда не представлялось возможным. Окна выходили на длинные помещения мастерских, где в ярком желтоватом свете стояли локомотивы, окружённые помостами и снующими роботами. Некоторые механизмы были наполовину разобраны, в других специальные бригады меняли какие-то составные части. Количество находившихся в работе машин производило внушительное впечатление. Сама компания локомотивов не производила Но у неё был заключён контракт с Скокате на обслуживание, и она также осуществляла ремонтные работы для операторов железнодорожного сообщения меньшего масштаба. У Бараки даже имелась лицензия на ремонт ядерных микрореакторов для локомотивов с атомными двигателями. Вот этот ваш, с гордостью произнёс мистер Хойта, показывая в окно. В бокс для технического обслуживания вкатился большой Able's ND47. Огромному трудяге, предназначенному для перевозки тяжеловесных составов, было уже больше 30 лет. Совсем недавно Адам основал в Лагалактик новую компанию под названием Foster Transport, приобретвшую уже не новые локомотивы для транспортировки руды из десятков миров второй зоны космоса наплавильные комплексы Бидара. Бараки выиграла тендер на модернизацию и первичное обслуживание локомотива и даже посодействовала в получении кредита, с помощью которого только что созданная компания смогла купить свой первый состав. Бутылку шампанского, внесённую секретарём мистера Хойта Адама Киран встретили удивлёнными взглядами. После хлопка пробки Адам подписал контракт, и Фостер Транспорт перевёл на счёт Бараки первую выплату. И затем все выпили за развитие рудоплавильной отрасли. В мастерских барыке Able's ND47 ждал капитальный ремонт, который, как заверил мистер Хойта, продлится не дольше месяца, а потом локомотив загонят в покрасочную камеру, и раскрашенная в голубой и золотой цвета машина будет как новая. Бригада, отвечающая за атомные двигатели, уже осмотрела микрореактор, "и заключила, что он проработает ещё не менее 7 лет. При этом известие Адам мрачно усмехнулся. Теперь он не только владелец локомотива, имеющий право пользоваться путями как ОТЭ, но и покупатель термоядерного реактора. Ещё одно противоречие с его убеждениями. Расщепление ядра надо было запретить ещё в 21 веке, когда вступали в строй первые термоядерные станции. Но нет," Рыночная экономика требовала дешёвой энергии, не мало не заботись о вреде ядерных отходов. Вместе с Кираном он принял приглашение мистера Хойта осмотреть покупку, пока техники и их роботы ещё не приступили к ремонту. В резком жёлтом свете мастерской их ослепили вспышки сварки, а в ноздри ударил запах машинного масла, выкачиваемого из всех систем локомотива. Кейрон надел защитную каску. "Это не опасно?" спросил он. "Очень напоминает операцию с мстителями Аламо. Здесь совсем всё по-другому", возразил Адам. Он остановился перед радиаторной решёткой ND47 и посмотрел вверх. Спереди локомотив был не ниже двухэтажного дома и таким же прямоугольным. Оригинальную хромированную отделку уже почти полностью скрыли хлопья ржавчины. то были боевые комплексы, и мы сильно рисковали, приводя их в рабочее состояние. Разведка флота наверняка будет отслеживать все похожие операции. Сейчас же у нас обычный коммерческий проект. Тогда всё в порядке, отозвался Киран. Работа по комплектованию стандартными оборонительными системами продвигается. Сейчас купить оружие стало значительно легче. Все хотят обзавестись персональной защитой на случай новой атаки праймов. Я знаю. Поэтому цены на военное оборудование взлетели до небес, обогатив компании-производители. Киран шлёпнул ладонью по одному из массивных стальных колёс. Думаю, этому гиганту даже не нужно силовое поле, а ядерное вооружение только уменьшит его скорость. Не рассчитывай на его помощь. Одно точное попадание в правильно выбранное место, и нам грозит внезапная остановка с атомным взрывом. Мы должны обезопасить путь перед собой, а это требует значительной огневой мощи. Всё необходимо установить и испытать, прежде чем мы направимся в сторону Бунгейта. Полагаю, платформу можно будет переделать на Вуяме. Я уже связался с парой тамошних многообещающих компаний. И к там уже на местной станции Какате имеется масса пустых ангаров, которыми можно воспользоваться для сборки. Наверное, я арендую один из них. Отлично. Адам прошёлся вдоль ND47. Корпус локомотива с нарисованным на нём логотипом прежнего владельца компании E&AMPW выгорел и приобрел бледно-жёлтые илилово-серые оттенки. А места выхлопных отверстий были отмечены вертикальными полосами сажи, въевшейся в шершавую поверхность композитных панелей. Примерно посередине корпуса располагался люк для доступа к микрореактору, похожий на круглую дверь вроде тех, что устанавливают в банковских хранилищах. Как вы думаете, всё будет готово вовремя? Что значит вовремя? Неуверенность, прозвучавшая в вопросе Кирана, удивила Адама. Хранители, которых ему присылал Йохансен, как правило, отличались раздражающей самонадеянностью. Киран смущённо улыбнулся. Кто знает? Дремлющие небеса, если праймы ударят завтра, нам придётся несладко. В таком случае надо продолжать работу, исходя из того, что нужно успеть закончить до атаки чужаков. Более мы ничего не можем сделать. Отправки ждёт множество компонентов, необходимых для отмщения за планету. Кроме тех, которые вёз Казимир, с горечью заметил Кейран. Ну, на это теперь можно посмотреть под другим углом. Со мной говорила одна особа, вероятно имеющая доступ к Пауле Мио. Она могла бы выяснить, где теперь находится эта информация. Кто она? Она хоть и не из числа хранителей, тем не менее верит в существование звёздного странника. По крайней мере, говорит, что верит. Её слова звучат весьма правдоподобно. В самом деле, в противном случае, звёздный странник подобрался к нам ближе, чем не хотелось бы верить. Обычно от подарков, преподнесённых на блюдечке, я ожидаю массу неприятностей. Бойтесь данайцев, дары приносящих. Точно. Значит, вы ей доверяете? Нет, пока ещё не до конца. Она, в свою очередь, так же относится к нам настороженно. Это тоже нужно учитывать. Я намерен найти способ, чтобы проверить, насколько надёжным союзником она является. Новые друзья даже на заключительной стадии борьбы могут принести немало пользы. Каким образом вы планируете удостовериться, что она играет на нашей стороне? Предоставление нам данных Перевазимым Казимиром могло бы меня убедить. Кроме этого я пока ничего не могу придумать. Работа по изучению документов межпланетной ассоциации Ламбыта подошла к концу. Ирена наконец смогла заняться делом о дроби, запущенной от имени Триши Марины Халгард. Криминалисты ещё неделю назад прислали в парижский отдел результаты анализа. Вик Красом присмотрел их и добавил своё заключение. Ничего неожиданного или необычного обнаружено не было. И дело по-прежнему числилось в списке не приоритетных. С тех пор все материалы хранились в отдельной папке Л Дворецкого РН. Она просмотрела превосходно выполненные таблицы, голографические диаграммы и колонки текста. Вик прав, всё как обычно. Аналитики подтвердили, что Говард Лаинг был абсолютной фальшивкой. Биогенетики обнаружили в его квартире волосы и частички кожи, и анализ ДНК показал, что он принадлежал к клану Максобл. Отслеживание его финансовых операций привело к банку Новейлайнисе, где была произведена единовременная выплата наличными в размере 50.000 земных долларов. Проклятие прошептала Ренн на стольный дисплей. Все детали были настолько типичными и предсказуемыми, словно их позаимствовали с места совершения идеального преступления. Может, я действительно чрезмерно подозрительна? Она снова просмотрела всю информацию, но нигде не нашла ни единого противоречия. Единственный вывод напрашивался сам собой. Почему же я не могу в это поверить? Как ей помнилось, её тревожил не сам факт преступления, ни жертвы, и даже не почерк хранителей. Всё было таким же, как и в других выпусках дроби, которые она видела раньше. Её беспокоила реакция девушек. Они испытывали злость, огорчение и в случае Трише чувство вины. Всё точно так, как и можно было ожидать при расследовании. Но вот только никто из них не был удивлён. Риша ни разу не спросила, почему я. Отчёты криминалистов всё ещё были открыты на экранах её рабочего стола. Светящиеся строки ожидали классификации. Следуя логике, она должна была присвоить делу категорию второстепенной важности и сохранить данные в папке, доступной для использования при расследовании других дел, связанных с хранителями. Здесь не было никаких улик. Никаких зацепок для розыска виновных. Реально произвести арест можно будет только в том случае, если разведка флота задержит всех членов организации Хранителей. По отделу разнёсся громкий смех. Ренне не нужно было даже поднимать голову, чтобы определить его источник. Оперативная группа Тарла они добились успеха, отслеживая финансовые связи Казимира Макфостера. У них было превосходное настроение, они продемонстрировали хороший результат, и командир Хоган высказал им своё одобрение. Карьерные перспективы Рэн несколько не волновали. Сейчас, когда содружеству грозит реальная опасность, ей нужно отказаться от личных амбиций и начать работать в команде ради общей цели. А, чёрт с ним. Через Лдворцовского она запросила файлы всех трёх девушек. Их личные дела точа с поступили на её экраны. Триша Халгард вернулась на Солидат, что неудивительно. Катриона Салеп проживала в той же квартире, которую теперь делила с двумя новыми соседками, и забыла съехала, но разведку, как от неё требовалось, о новом месте жительства не известила. Также ничего необычного. Однако одновременно с этим девушка заблокировала свой адрес в Унисфере. И с тех пор пребывала в недосягаемости. Рене поймала себя на том, что начинает расплываться в улыбке. Наконец-то что-то неестественное. "Отправь вызов Кристобель Агате Халгард", велела она своему эльдворецкому. Стук в дверь застал Алика Хогана за изучением строк данных, бегущих сразу по нескольким настольным мониторам. Он молча махнул рукой, указывая Рене на кресло перед своим столом. На Мерседесе действительно нет ничего странного, рассеянно спросил он. Боюсь, что так, шеф. Приглашённые эксперты изучили все материалы. Если там и есть какая-то зашифрованная информация, она недосягаема для лучших специалистов, каких мы только смогли отыскать. Проклятье, ненавижу незакрытые дела. Он рыхнул головой и оторвался от мониторов. Чем я могу помочь? Мне нужен ордер на имя Изабеллы Халгард. Кто она такая и зачем её арестовывать? Одна из соседок Триши Халгард, и, похоже, она в бегах. Алек Хогон с несчастным видом откинулся на спинку кресла. Ладно, что случилось? Я только что ещё раз просмотрел отчёты криминалистов о пропагандистском ролике хранителей, в котором нашего президента назвали агентом чужака. Алекс слегка улыбнулся. Да, помню тот случай. Помощники президента начали ломиться в дверь адмирала меньше, чем через 30 секунд после появления дроби в унисфере. Так в чём проблема? Явных проблем нет. Но отсутствие движения по этому делу меня беспокоит. Ну, это похвально, с оттенком подозрительности протянул Алек. Хоть я и не уверен, что ты верно определяешь приоритеты. Насколько я понимаю, важна любая зацепка, если она поможет подобраться к хранителям. Он поднял руки, признавая её правоту. Дельное замечание. Продолжай. Я хотел ещё раз поговорить с потерпевшими. На тот случай, если они забыли что-то рассказать во время первого допроса, сразу после происшествия. Это свойственно жертвам многих преступлений. После того, как проходит шок и растерянность, у них появляется время подумать о том, что случилось. Да-да, я знаком с процедурой следствия. Триша Халгард вернулась на Солидат. Частная планета династии Халгард. Чтобы туда попасть, мне требуется приглашение. Официально планеты династии никогда не были частью содружества. Не вряд ли меня впустят, если я появлюсь перед переходом и помошу удостоверением разведки флота. Поэтому я связалась с Кристабель Агатой и Халгард.